Глава сорок четвертая. Достойный ответ. — о ну что ж за человек! Милана искрила праведным гневом и резала лук так, что он даже не посмел приставать к атмосфере своим запахом, спрятавшись в миске словно в окопе. — Нет же никаких сил! В воду полетел нарезанный картофель, а Милана хищно прищурилась и постучала ножом по доске. Даша, наблюдающая за всеми этими боевыми действиями, только тихонько улыбалась. «Чего ты злишься? Присылает тебе муж музыку. Это же прекрасно. Причем, как я понимаю, сам ее пишет, да?» «Правильно понимаешь», — вздохнула Милана. «Каждый вечер у меня новая запись. Раздражает страшно». «Что, плохая?» «Великолепная», — исключительно мрачно отозвалась Милана. «Так в чем же дело?» Андрей же только музыку высылает. Ни единого слова. Понимаешь, провоцирует, гад. Хочет, чтобы я ему ответила. Причем так хитро-прехитро действует. Типа он мне ничего так и не сказал, а я ему пишу. Так не пиши. Дарья насмешливо фыркнула. Милана и сама так думала, но... Но как удержаться-то, если каждый вечер прилетает новое чудо, которое хочется слушать всю ночь, кружится под него на ковре из прозрачного лунного света, выкавшегося через окно, а потом... Потом ей же тоже хочется как-то выразить свое отношение. Да и он может решить, что ей не нравится и перестанет присылать музыку. Кто их этих мужчин знает? Вон, собирался же уехать, не поговорив с ней. Нет, как-то среагировать точно надо. Но как? И тут она уставилась в стеклянную дверцу духовки, за которой медленно и неспешно поднималась спинка золотистой хлебной буханки, а потом перевела взгляд на сковороду, где готовилось мясо. Ага. «У каждого свое, да? Ладно же, я тебе тоже отвечу. Мало не покажется». Андрей отправил очередную запись, машинально косился на смартфон в ожидании ответа, но сам не ожидал, что этот самый ответ будет. «Странное дело. Иногда для того, чтобы что-то понять в самом себе, надо остаться в одиночестве. Одиночество было, разумеется, весьма относительным. Вокруг гудит Москва». В смартфоне забиты контакты пары сотен знакомых, родители живут неподалеку, но это совсем не то. Андрей специально не выходил ни с кем на связь. Работал, общался с котом, думал. По всему выходило, что раньше, растерянный от того, что у него ничего не выходило, он старался не то, что не задумываться о будущем, а специально гнал от себя любые подобные мысли. Именно для этого он нырял в шум клубов и вечеринок, с головой кидался в короткие, ни к чему не обязывающие романы. Только вот все это не длится вечно. Любая вечеринка в конце концов заканчивалась, от любой красотки, как только она предъявляла какие-то требования и строила планы, начинала мутить. Он злился, раздражался, орал и швырял вещи. Странным образом не раздражала только Милка. «Может быть, именно поэтому он упорно продолжал отправлять ей музыку?» Напискнувший смартфон покосился довольно равнодушно, зато потом нырнул за ним, чуть не обрушив себя на пол. мило мило ответила. Он схватил смартфон, вошел в мессенджер, проверяя сообщение, увидел, что ответ — видео, включил его, а уже через пару минут ощутил, что не просто голоден, а жутко, кошмарно хочет есть — Да не просто что-то, а вот этот хлеб и конкретно вот то мясо. Милка, ну ты и вредина. Ему и смешно было, и гордость какая-то забавная появилась. Во-первых, готовить так, чтобы при виде твоего блюда все смотрящие на него начинали спешно захлебываться слюной — это само по себе талант. А во-вторых, догадаться выслать такое видео в ответ на музыку — это уже показатель отличного чувства юмора. «Вредная, хитрая, невозможная девчонка», — припечатал жену Андрей. «Куда на такую буханку испекла?» И тут же вспомнил, что где-то там, около Миланы, находятся хаковы маляры. «И она их, небось, опять кормит», — простонал он, жалуясь Че. «Наверняка», — понятно мяукнул кот. «И все из-за чего?» «Из-за тебя». Нет бы ты взял свою говорилку и помяукал бы туда, что мы тут едим не пойми что. Мы бы уже давно у Меулы были. А так сам жрешь, чего попало. Я ем корм, и это самое твое, что попало, которое не туда упало. А мог бы все это время питаться по правильному мяуному. И моя кота мелочь, опять же, недосмотрена. Оно как ее кто-то обидит. Кот посверкал глазами и покосился на своего человека. Ни Василия Башинова, ни Дмитрия Петровского Милана не угощала. Нет, вовсе не потому, что была такой уж страшно вредной. Просто не видела их. Не понимаю. Раз меня отец предупредил, что они где-то тут, значит, так и есть. Но где? Это же не пустой коттеджный поселок. Тут куча людей, заборы до неба, своя служба безопасности. Не в сугробах же они окопались. Хотя с них станется. Нашла маляра в Фнессиа. Она их хорошо, просто отлично запомнила. Даром, что щенок. Во-первых, они были не вредные и не страшные. Могли осторожно почесать за ушком, когда к ним прикатывался забавный шарик из комбинезона и лохматой головенки. Но главное не это. Главное то, как они прибежали, когда на Милану и Несси напали те ужасные люди. А еще, когда они спасли милиного человека от той жуткой людицы, которая изображала, что она добрая, а сама подкрадывалась к нему как к добыче. Несси знала, что своих людей надо защищать. Трусила ужасно еще бы. Она маленькая и слабенькая, а наступает на них жуткая страшно-тетища, которая сначала даже Че не очень-то испугалась. И если бы не пришли они, те двое, неизвестно, что бы хищница сделала с ее людям. Несси жалела, что они уехали. Сначала никак не могла понять, почему их возилку не догоняет людь, его Че, а потом поняла. Хозяйка много об этом говорила. Нет, говорил это не совсем Несси, а себе. Ну, наверное, чтобы не забыть. Но щень слушала внимательно и все-все поняла. Вот странно люди живут. Почему-то Людь обидел мою хозяйку тем, что не полаял ей о тех двоих. А еще тем, что хотел уехать. Ну, в это я не верю, конечно. Кто же от хозяйки сам уедет, если она самая-самая хорошая? Но вот не полаял он здря. Именно из-за этих рассуждений... Несси, унюхав стоящей в окружении сугробов возилки тех самых двоих, разлаялась, как будто мамонта там обнаружила. «А ну как хозяйка на меня обидится? Нет уж! мило вот они! мило вот они!» «Несси, ну тише! Хорошая девочка, не кричит и так только!» шипел Вася, вывалившись из машины и сложившись в три погибели за сугробом. «А, понятно, я так и думала. Вы пали так низко, что собираетесь обживать снежные заносы». Милана подхватила на руки Несси и сверху вниз возрилась на Башинова. «Что вы тут забыли?» Она покосилась на машину, в салоне которой Петровский успешно притворялся ветошью, играя роль пледика, брошенного на заднее сидение. «Э, «Видите ли, Милана, нас ваш отец попросил э, проконтролировать, чтобы вам никто не помешал». Грамотная формулировка — крайне нужная штука в жизни подчиненных Хака. «Да что вы говорите?» С ядовитым сарказмом отозвалась Милана. «Вот окружение отца и контролируйте, а я вас ни о чем не просила. Прошлого общения с вами не забыла, так что а ну пошли прочь!» Милану порадовала картина спешно удаляющейся машины, в которую нырнул Башинов, и каким-то образом, не застряв в сугробах, газанул в направлении выезда из поселка. «Так вам и надо, паразиты!» — прошепела она. Впрочем, когда через час машина стояла на том же самом месте, ее торжество несколько попривяло. маляра штукатуры теперь стартовали, как только Милана выходила из калитки, и скоро ей надоело их гонять. Что она, нанималась, что ли? Ну, стоят и стоят. Правда, когда она поехала за продуктами и нужными для съемок кухонными аксессуарами, приставучая парочка отправилась за ней. «Да что тут делать-то будешь, а?» Милана была достаточно разумна, чтобы не пытаться оторваться от них. Явно на заснеженной дороге они справятся с машиной лучше, чем она, так что скорость прибавила совсем немного, чисто из вредности, показать, что их преследование ей неприятно. Но когда она выходила из огромного торгового комплекса, ее мнение о присутствии надоедливых типов коренным образом изменилось. Она просто чуть призадумалась и едва не столкнулась с каким-то важным типом из Дашкиного поселка. Милана видела его там. Встретились чуть не нос к носу на снежной тропе. «Куда ты прешься?» презрительный взгляд яркого представителя особого круга людей состоятельных, но решивших, что правила поведения и воспитания им уже не нужно, и выкинувших все это как мусор, прошелся по Милане. Автоматически были отмечены вполне обычный пуховик, трикотажная шапочка, смешные варежки и особенная ее тележка с покупками, набитая продуктами и увенчанная новой сковородой и парой мисок. «Кухарка!» — припечатал ее тип, вознамерившийся пройти прямо по тому месту, где была Милана. Толкнет он плечом эту растетеху. «Не велика птица. Раз ты прислуга, то надо знать правила жизни с богатыми людьми и не попадать им под ноги». Он сделал шаг и... Ничего не понял. Когда молодой человек, страдающий от вчерашнего похмелья и посему пребывающий в припоганом настроении, собирается хоть как-то его поднять, убрав с дороги чужую кухарку, он никак не может рассчитывать на то, что сам столкнется с какой-то монолитной скалой, внезапно оказавшейся на месте никчемной поварешки. Скала и не подумала убраться с дороги. Страдалец, врезавшись в монолит, отскочил и возмущенно возрился в абсолютно бесстрастные глаза очень спокойного типа. Аж дрожь по спине пошла какого спокойного. И как будто мало было одного такого, так рядом еще один подобный нарисовался. До жути вежливый, но со взглядом сытого хищника, расчетливо прикидывающего, не стоит ли вот это прикопать про запас, поужинать на досуге? «Он ваш знакомый?» — тактично уточнил первый тип у кухарки. «Нет, но живет в поселке, видела его». Пожала плечом прислуга, смерив типа холодным взглядом. «Слишком холодным для прислуги. Да и какую прислугу будут сопровождать двое охранников? Да еще не просто шкафов для прикрытия тела, а профи, одни взгляды чего стоят». Роман, которого спешно покинула спесь, зато быстренько включилось любопытство, призадумался. По всему выходило, что он обознался, приняв за прислугу какую-то пташку из их круга, решившую поиграть в домашнее хозяйство. Мало ли какие причуды бывают, и такие тоже. В Милане было глубоко наплевать на мыслительный процесс грубияна от столкновения с которым ее прикрыл Башинов. Она добралась до своей машины и нашла еще один плюс в сопровождении. Как только она открыла багажник, один из ее спутников быстро перегрузил в него все увесистые пакеты и с сомнением посмотрел на нее. «Что? Спасибо, я вам сразу сказала!» — проворчала Милана. «Да нет, мы спросить хотели. Может, вы все-таки не будете нас гонять? Мы же люди подневольные. Отправили? Мы едем!» Милане стало неловко. «Ну, правда, чего она? Небось, со стороны это поведение выглядит не лучше, чем у того крутого чебурека. Почему чебурека, Милана понятия не имела». «Ладно, гонять не буду», — вздохнула она. «И да, что вы так в машине и сидите все время?» «Нам отец вашей подруги позволил находиться в гостевом домике на территории, но вы же сердились бы», — признался Петровский. Милана изумленно воззрилась на него. «Я вам что, баба яга какая-то? Вот выдумали глупости. Ну, посердилась бы немного», — слегка нелогично уточнила она. «Небось, не убила бы». Обратно ехали уже спокойно, а, приехав... Милана кивнула головой в сторону гостевого домика, окончательно сменив гнев на милость, когда сумки с покупками как-то сами по себе оказались в кухне у Дашки. «Есть будете?» Она и спросила это машинально, чисто по привычке, но, увидев, как среагировали бывшие маляры, развеселилась окончательно, напрочь позабыв про неприятную встречу. Зато Роман вовсе не забыл. Напротив, ему стало интересно, кого же так охраняют». Выяснить у службы безопасности на въезде в поселок, кто именно гостит у Дарьи, было несложно. Узнав фамилию гости Роман прищурился. Что-то такое он слышал. «Брылев! Ну, конечно! Единственная дочка! Это ж все меняет!» Именно этому озарению Милана была обязана тем, что тот самый грубиян начал возникать прямо перед ее носом везде, куда бы она ни шла. «Да хоть за ворота не выходи!» — шипела она. Можно было бы, конечно, и на территории с Несси погулять, благо было где, но Милане хотелось выйти в лес. Он был точно такой же, как и вокруг их с Андреем Коттеджа. Такой же лес, такой же снег, даже Вася с Димой те же самые, только вот вместо мужа под ноги все время лезет это недоразумение. — Мешает, — сформулировала для себя Милана, мрачно ухмыляясь. — Хотя и это в хозяйстве может пригодиться. В это же самое время про хозяйство, снег и лес думала еще одна участница этой истории, правда, совсем-совсем в ином ключе. «Проклятый снег! Лес этот, да чтобы он совсем провалился! Жрать еще готовить и два двора чистить! Ненавижу!» войлеры взвился с порывом смутившегося ветра на недосягаемую высоту, пронесся над лесом и случайно долетел до волка. «О, какая там волчица живет! Зверюга прямо! не туда я не ходок. Этака сожрет и не поморщится!» — решил здравомыслящий волк, поворачивая в противоположную сторону.